Глава 19. Вышранец хитрый День 361. Вы продержались 360 дней. Игнорировать доводы разума и железные доказательства? Высокоразвитые разумные считают, что так делать нельзя, и даже навязчивая реклама должна содержать зерно истины. Но к вам, недоделкам, это не относится. Нельзя вырастить пальму за день. Нельзя плеваться кислотой. Нельзя одним усилием мысли без навыков телепатии приручить дикую тварь. Но нет. Увидев, что появилось умение, вы все считаете, что так и должно быть. Это слепая вера, и недаром на всех островах она прокачивается быстрее интеллекта и мудрости. Плюс один в веру тебе, феерическое существо. Я проснулся рывком. Такое уже случалось и не раз, иногда после этого происходило что-нибудь неприятное, иногда не происходило ничего. Беда была только в том, что если ты уже достаточно бодр, то снова не уснешь. А я в этот раз был достаточно бодр, несмотря на то, что у меня был бурный вечер с одной особой, которая сейчас мирно сопела рядом. Встать и не разбудить Аришу не получилось, она удивительно чутко спала. А с учетом того, что кровать у меня была не двуспальная, и вдвоем на ней можно было лежать только очень близко друг к другу, то стоило лишний раз пошевелиться, как девушка просыпалась. У нее еще и особое умение было прокачано — чуткий сон. В связке с кровопусканием и незаметностью, перешедшей не так давно в невидимость, Ариша вообще могла бы быть идеальным убийцей и диверсантом. Я быстро оделся, и чтобы не смущать ее, поднялся по скрипучим ступеням на стену форта на мой импровизированный балкон. Остро не хватало утренних стимуляторов вроде кофе или обычного черного чая на худой конец. Но чего не нашли, того не нашли. Приходилось просыпаться без помощи кофеина, просто глядя на море. Мы так долго рядом с ним жили, что давно перестали обращать внимание на его красоту. Жители мыса практически не смотрели на водную гладь, если только не собирались рыбу ловить. Здесь, в игре, море было неизвестным, непонятным и потому не слишком желанным. Их бы всех назад, в Россию, в родную зиму, сразу бы рыдать начали, как хотят, на пляж. Я старался на море смотреть. На изумительную голубизну волн с белоснежными барашками пены днем и на темноту воды ночью, когда в ней отражалось звездное небо. Я слушал грохот прибоя, я босиком заходил в волны, я никогда не забывал, что вот оно, тут, прямо под боком и вокруг нас. Что если бы не игра, то можно было бы смело сказать, что мы в раю но игра вносит свои коррективы. Иногда море обрушивается на сушу огромными валами бури, ломая привычную идилью, иногда вдалеке мелькают спины неведомых чудовищ, или это наши страхи воплощаются в фантастических видениях. Иногда наступает штиль, и поверхность разглаживается, показывая пустынный подводный ландшафт и напоминая о том, что перед нами совсем неземное море. Иногда по волнам скользят от и ладьи с драконьими головами на носу и полосатыми парусами. — Вот, скользят. Давно уже скользят, похоже. До берега им осталось всего ничего, и хоть бы кто чухнулся. — Тревога! — прокричал я в тишину предутренних сумерек. Тихо крикнул, видимо. Вот никому и дела нет. — Тревога! — закричал я уже громче, но опять не дождался поддержки. — Тревога! Нападение с моря! — Молодец, Филипп Львович, умеешь, когда надо. «Если бы мне кто так заорал, то я бы пошел менять штаны». «Тревога! Вышранцы!» По всему мысу разносились крики и шум. Кто-то лупил во что-то металлическое игулкое, кто-то вовсю трубил в импровизированный рог. Кстати, импровизация страшно хрипела, будто ее кто-то душит, хотя, может, и вправду кого-то душили, чтобы внимание привлечь а на балкон вылетела встрепанная Ориша с круглыми, как пятаки, глазами, а во двор форта вывалился Бурборыч и уставился на меня. «Нас, подло, обманули, если не сказать грубее», — оповестил я его. Подкрепление вышранцев решило не топать через весь остров и с комфортом приплыло на кораблях. «Хитрые твари», — оценил рейд-лидер. «Через полминуты во дворе». «Ага». «Опять война, а я голодный», — пожаловался я Арише, которая немного успокоилась и теперь смотрела на приближающиеся корабли. В ее глазах я видел совсем другой поселок, тоже встречавший захватчиков с моря, а еще отблески пожара, что поглотил деревянные дома обители, и крах надежды быстро вернуться домой. Я просто притянул ее к себе и крепко обнял. «Сегодня их будет ждать сюрприз», — тихо пообещал я. Заскрипел один из требушетов, который в нижнем мысе развернули в сторону воды. И в воздух города поднялась огромная каменюка размером с меня, чтобы позорно вздыбить фонтан воды между кораблями противника. Знал бы прикуп, весь берег бы приказал орудиями уставить. Все-таки мы слишком редко смотрим на море и не ждем оттуда беды, хотя пора бы теперь изменить свое мнение. Впрочем, даже один требушет все равно вызвал нервное оживление на кораблях, Надев доспех и вооружившись, я вышел из башни и присоединился к ударникам, которые к тому времени собрались в полном составе, с приличным таким довеском из стражников вани. Основная сила мыса, если не считать пары сотен человек заполченцев ветеранов еще первых стычек с альянсом. — Так, слушаем меня! — привлек внимание собравшихся Бурборыч. — Сразу к стенам не прем! Сначала надо понять, куда враги ударят! Время еще есть! Пока причалят, пока высадятся. Так что готовимся морально и помогаем людям с эвакуацией. Пока что размещаемся на торговой площади. Преодолевая встречный поток беженцев, мы вышли из ворот и встали, как вкопанное, ожидая развития событий. Ладьи выширонцев продолжали свое приближение к берегу, причем высадку они почему-то задумали там, где стены поселка подступали к воде почти вплотную, что меня очень заинтересовало. Закидывая два десятка очков в силу, еще два десятка в телосложении и один десяток в ловкость, как всегда вовремя, в последний момент, я принялся внимательно наблюдать за прибытием врага. И вскоре до меня начало доходить, что они в самом деле прут напрямую. Курс они меняли только тогда, когда начинал скрипеть наш требушет, а в расчете требушета оказались молодцы. Кстати, уже третий камень влепился в нос одной из злодей, разворотив его просто в щепки. Пока я смотрел за врагом, еще один камень красивым навесом влетел на палубу в районе мачты, и вражеская ладья принялась заваливаться на бок, погружаясь под воду. Побольше бы нам таких стрелков, весь вражеский флот бы потопили. «Бурборыч!» — позвал я рейд-лидера. «А ведь они не собираются высаживаться на берег за пределами крепости!» «С чего ты это решил?» — насторожился рейд-лидер. «А вон, смотри, они прямо на стену прот указал я. И вон!» — На первых ладьях видишь вооруженных ящериц рядом с канатами, которые мачту держат? — Ванты, да! Банана, мама! Я не был уверен в своей догадке, но раз уж Борбороч подумал о том же, значит, и впрямь угадали. — К стене! К стене со стороны моря! Живей! Оказывается, наши милые чешуйчатые гости были любителями блицкригов. Зачем строить лестницы и идти на штурм, когда обе стороны готовы? К тому же нет смысла бить там, где тебя давно ждут. А вот с моря их не ждут. И даже требушет к воде развернули только один. А опытные глаза вышранцев сразу оценили и высоту стены и длину своих мачт. По мачтам они и собирались к нам забираться. Главное их в нужном направлении подрубить и завалить. И ведь добились своего. С треском и грохотом легли их деревянные мостки на наш парапет, и самые смелые устремились на штурм внешней стены мыса. Первые нападающие посыпались на защитников еще тогда, когда мы только подбегали к лестнице. Зафиксирован штурм поселения. Армия вышранцев атакует мыс. Защищайте свое поселение или бегите. В любом случае, проигравший получит квитанцию об оплате налога на поражение, а победитель будет поощрен и будет дальше побеждать. Я взлетел на стену одним из первых, а там уже вовсю творилось форменное непотребство. Ополченцы, вставшие на защиту стены, сосредоточились не со стороны берега и просто не успели добраться до места прорыва. В результате удерживали атакованный участок несколько не самых опытных групп. Если бы мы задержались еще на минуту, то у вышранцев образовался бы отличный вход внутри города. «Давай, вломи им, чтобы было больно и обидно!» — проинструктировал меня Авцебек. А конкретика мысленно возмутился я. «Молотом вломи, ты умеешь!» — выдал конкретику тренер. Ш, -ш, ш С обиженным шипением первый попавший под удар вышронец отправился назад на свою лоханку, сбивая еще и парочку приятелей с мачты. Все три ящера получили урон, но я не обратил внимания на логи. Передо мной оказался новый враг. Весь такой элитный, серьезный, в стальной броне с разводами вытравленных узоров. Я вскинул молот, враг прикрылся щитом, А я попытался зацепить этот самый щит клевцом, как и учила в цыбык, но ударил слишком сильно. Рукоять молота пробила кожаную окантовку и расщепила доску, а сам молот с противным треском попал в вышранцу по чешуйчатой тыковке. Критический удар: вы нанесли игроку имени Известно 57 600 урона. Жизнь игрока имени неизвестно, 10 280 из 67 880. Он выжил, но стал идиотом. Можно уносить. Клевец предательски застрял в башке врага и следующего противника пришлось отгонять шипом, сделав выпад вперед. Враг отскочил, конечно. Удар вышел неуклюжим, чему немало способствовало тело предыдущего пациента, которого я не успел стряхнуть с оружия. Прекрати издеваться над больными людьми. Я отступил на шаг, когда на меня попытались насесть сразу три противника. В этот момент мимо промелькнула фигура Нагибатора с новой копией моего молота, и два врага, получив временную способность к полету, отправились за стену. А третий скакнул ко мне, спасая свою шкуру, чем я и воспользовался, в один удар отправив его на перерождение. Впереди метрах в пяти приземлился камень из трибушета, круша наши собственные деревянные постройки и делая из попавшей под удар мачты катапульту. С криком ужаса несколько вышранцев отправились в полет куда-то вглубь Нижнего мыса. И все-таки нас стеснили. Слишком разрозненным было в первые минуты сопротивления защитников. Нельзя в одиночку воевать против бесконечных врагов сплошным потоком ползущих по трем десяткам обрушившихся на стену мачт. Ни я, ни нагибатор не могли изменить такой расклад. И даже пришедший на помощь квестовый зверь задержал потерю стены всего на минуту после чего благополучно помер, проткнутый сразу пятью глевиями вышранцев. Зато кто-то додумался сделать последнее, что оставалось в такой ситуации, использовать недостатки наших укреплений нам на пользу, и деревянная часть конструкции занялась огнем прямо под ногами штурмующих. Правда, теперь этот участок стены был потерян и для нас, зато вышранцам пришлось валить новые мачты в стороне, а там их уже поджидал плотный строй ополчения но ну, а те смельчаки, что осмелились прыгать через огонь, сразу встречались с ударниками и стражей. В схватке с очередным врагом я все пытался понять, сколько времени нам удалось выиграть и сколько людей успело уйти в верхний мыс. Этот навязчивый вопрос никак не выходил у меня из головы и, видимо, защищал мой мозг от того, что творилось вокруг. А вокруг был подлинный ужас и смертоносный кошмар. Свистели болты и стрелы, лилась кровь. Валились на землю изрубленные тела, которые в обычное время спора рассыпались в черную пыль. Однако штурмы у системы всегда стояли особняком, а долгие осады были под запретом. Вышранцы перли на пролом, постепенно выдавливая со стены защитников крепости. Но позади, за нашими спинами, уже громыхали деревянными конструкциями и камнями добровольные помощники. И те из ополченцев, кому не удалось поучаствовать в бою. Пока мы сдавали стены, мы щетинивал с баррикадами, и надо было только дождаться приказа Борборыча к отступлению. Чем больше врагов меня окружало, тем больше моих бонусов подключалось, доводя урон до невообразимых цифр в 60 тысяч единиц, если был критический удар, и 30 тысяч, если обычный. Живых врагов я старался не отпускать, хотя некоторым и удавалось уйти, оставляя за собой кровавые следы. Остальные же оставались лежать на земле, с укором глядя на нас застывшими буркалами. Вся польза от тренера в этом страшном бою была лишь в том, что он меня подбадривал и хвалил в особо удачные моменты. Ну ладно, еще изредка предупреждал, что ко мне подкрадываются сзади. В хаосе битвы огонь распространялся по стене и уже перекинулся на соседнее здание. Нижний мыс начинал полыхать, окутываясь клубами едкого черного дыма. И пусть кирпич гореть не может... Зато может гореть все деревянное, что еще было в домах. Это я потом узнал, что к первой линии баррикад мы откатились лишь спустя три часа. На улицах, примыкавших к стене со стороны моря, лежал сплошной ковер из тел. Случались и раненые, с которыми активно вели работу обе стороны. Если раненый был свой, его старались вытащить, а если чужой — добить. Как только мы укрылись за возведенными на скорую руку сооружениями, Вышранцы растеклись вдоль стен, врываясь в полупустые дома и выискивая жертвы. Увы, далеко не все сразу проснулись при первых звуках тревоги, а потом побоялись покидать жилище, когда вокруг шел жестокий бой. И далеко не все успели сбежать, в торопях пытаясь собрать все нахомяченное в мирное время. А некоторые, похожие и соседским добром не брезговали. Если вышранцам попадались люди, они тащили их на улицу и уводили за кольцо стен, а сама стена разгоралась все больше, как и многочисленные пожары в примыкающих домах. Все это дало нам небольшую передышку, затрудняя противнику вход в город. А людям, что сейчас с криками пытались пробиться в верхний мыс лишние минуты времени. Слишком короткие минуты, чтобы спасти всех, но все-таки немного больше, чем могло бы быть. Я сидел, прислонившись к баррикаде, и пытался перевести дух. Из своих ударников рядом были только нагибаторы тубик, остальных разнесло по другим улицам а еще три десятка стражников и несколько десятков ополченцев. Новый штурм начался через 20 минут, и теперь враг шел напролом сразу по всем перекрытым улицам. Стрелы, камни, болты, дротики, вход шло все, что могло ослабить противную сторону перед началом близкого боя. Ополченцы, сжимая в руках копья, полезли на завалы, готовясь бить в прорехи, когда приблизятся враги. «Моя очередь подойдет позже, когда вышранцы переберутся на нашу сторону». Боиня в городе закипела с новой силой. За баррикадами врага удалось продержать всего несколько минут. Вышранцы легко подавляли сопротивление ополченцев и упрямо лезли на другую сторону. И хорошо, если на баррикаде оказывался кто-нибудь из ударников. Тот, кто мог подарить всем еще минутку. Наша улица продержалась, наверное, дольше всех. То тут, то там, справа и слева в воздух начинали подниматься новые столбы дыма. Отступая, защитники следовали заразительному дурному примеру и жгли баррикады, осложняя дальнейшее продвижение вышранцев. И, надо сказать, ящерам это очень не нравилось. Я, конечно, не знаток их мимики, но по глазам было видно, что они удивлены и опечалены. Враг сопротивлялся, враг держался, рабов мало, а добыча вообще горит. Совсем не такой штурм они ожидали, основываясь на рассказах тех, кто захватывал север. А в том, что это вновь прибывшие, я почти не сомневался. Были бы ветераны, знали бы, с кем столкнулись. Свою баррикаду мы тоже подожгли, когда стало понятно, что нас продавливают. Прорываясь к следующей линии обороны, наш бравый, но потрепанный отряд потерял почти всех ополченцев и стражников. К завалу из досок, бревен, корзины камней выскочило всего 10 бойцов. Пространство перед третьим кольцом обороны было уже заполнено прорвавшимися врагами. Наше новое укрытие все еще не было заблокировано, через проем продолжали проходить люди с котомками и вещами. «Бросайте скарб! Бегите!» — заорал я. Но ответом мне были лишь недовольные взгляды. В тот самый момент, когда я оказался за стеной, я отдал приказ, в реальность которого не поверил бы еще вчера. «Перекрывайте проход!» Но, — попытался возразить кто-то из ополченцев, «Я сказал перекрыть проход!» — вызверился я на протестующего. «Люди?» «Люди там!» — указал я на верхний мыс уже более спокойным тоном, а потом махнул в сторону захваченной части города. «А там, боюсь, только трупы и жадные рабы. Кто не успел, тот опоздал». Жестоко? Да, жестоко. Зато не так жестоко, как обречь весь Нижний город на рабство и плен. Либо вышранцы вместе с уходящими людьми прорвут баррикаду и натворят дел, либо придется оставить отстающих на растерзание. Впрочем, у них еще есть шанс. Надо только бросить имущество, забраться по стене и бежать дальше. Но я ведь точно знал, что вот эти с котомками, даже если и добегут, то слишком поздно. Им не успеть пройти в верхний мыс. Глянув на центр города, я понял, что там делали все, чтобы внутрь попало как можно больше людей. Кто подбегал налегке, лезли по веревочным лестницам, спущенным со стены, а люди с тяжелыми баулами упрямо толкались у входа. Те, кто застрял под нашей баррикадой, принялись кричать, умолять, просить, и в ответ им всем предлагали бросать шмотки и лезть наверх. Кто-то следовал совету и спасал свою жизнь, а кто-то до последнего цеплялся за мешки, и когда подошли враги, бежать им было слишком поздно. Эта линия баррикад пала быстро. Не везде был жесткий филя, способный напугать командование ополченцев и продавить закрытие проходов. Если у командиров ополчения не хватало духа отсечь людей в захваченной части города, тогда вышранцы врывались в ворота прямо на плечах мирного населения. И хотя везде защитникам удалось поджечь укрепление, но продержались мы меньше пяти минут. Увы, наша баррикада сопротивлялась очень долго по сравнению с другими, и мы оказались банально отрезаны от последней линии укреплений. В какой-то момент у занявшейся огнем преграды остались только я и Нагибатор. Мы крутили своими молотами, как мельницы на ураганном ветру, но вынуждены были пятиться под натиском вышранцев. — В дом! — крикнул гигант, кидаясь в сторону чернеющего проема незакрытых дверей. Я отмахнулся от наседающих врагов и бросился за ним. Мы выскочили с другой стороны из окна и кинулись вверх в сторону верхнего мыса, а за нами с криками и шипением бежали враги. Чтобы пробиться дальше, нам пришлось снова нырнуть в дома. Впереди показались спины отряда ящеров, наседающих на последнюю баррикаду. Взбежав по лестнице на второй этаж, мы попытались выбраться на крышу здания. Выскользнув в окно, я оттолкнулся от подоконника, подпрыгнул и уцепился за стропило, начав подтягиваться, и в этот самый момент рядом ткнулась стрела. За соседнее стропило уцепился наш гигант, но провисел он недолго. Сразу несколько снарядов попали ему в руки, и нагибатор сорвался, устремляясь вниз прямо в толпу врагов. Уже выбравшись на крошащуюся под ногами черепицу, я успел заметить, как мой грозный напарник вскочил на ноги, а потом включил свое умение, которое меня искренне восхищало, закрутив молот над головой и став похожим на живой вертолет. Враги, как брызги воды, разлетались от его удара в стороны, а он упорно двигался к завалу, рассчитывая, видимо, что удастся перебраться и еще повоевать. Но нет, он не успел. Чья-то Глевия пробила броню со спины и вышла из его груди. Хотя гигант далеко не сразу остановился в своем смертоносном танце, но я видел, что он перестал смещаться, а просто убивает тех, кто подвернется под руку. Нагибатор умирал и только чудом продолжал бой а ополченцы уже начинали отступать, закидывая факелами основания баррикады. До торговой площади я добрался по крышам, прыгая с одной на другую через узкие улочки внутри квартала. Несколько раз я чуть не провалился в чердаки домов, но даже так перемещался быстрее, чем мог бы по улицам. Все подходы к воротам были запружены людьми, а я ничем не мог им помочь, только кричать, чтобы бросали добро и бежали к стенам, где еще можно было забраться по веревке. Воевать в этой толчее было, откровенно говоря, бесполезно. Я спустился с крыш на землю и, увлекаемый потоком, начал двигаться к стене, где рассчитывал забраться внутрь. Люди вокруг остервенело, работали локтями, ругались и вообще делали все, чтобы пробиться вперед раньше соседей по очереди. Нашелся даже один умник, который, увидев меня, принялся орать, чтобы я шел и защищал его, бедного и несчастного, а не занимал здесь место. Я не стал выдумывать речь, а спросил только, «В верхний мыс торопишься?» «Мы все торопимся!» — зло ответил тот, сверкнув на меня глазами. «Тогда или нет?» — на всякий случай уточнил я. «Да, да!» — заорал тот в ответ, а я просто со всей силы приложил его молотом по башке. «Вот сам бы вместо того, чтобы спасать вещи, пошел бы и повоевал, но ведь нет. Мешок скарба и статус мирного горожанина оказались дороже». «В верхний мыс можно попасть тремя путями — через ворота, по веревке через стену и через точку возрождения!» — громко оповестил я окружающих. «Он очень торопился! Есть еще те, кто очень торопится!» Все. Больше никто не торопился. Люди снова повернулись в сторону стены, а я, наконец, поймал нужный поток в толпе, который вынес меня к одной из веревок. Правда, наверху мне какой-то умник-ополченец пытался высказать, что я не защищаю Нижний Город, за что и был отправлен в полет со словами напутствия и пожеланием удачи. Умников-то развелось вокруг ужас. Кто-то, конечно, может сказать, что я как трус спасал свою шкуру и должен был и впрямь остаться внизу, защищая мирных людей, но ведь я там уже был. Я защищал, пока было что защищать. Каждый из тех, кто внизу с криками рвался ко входу в верхний мыс, мог бы взяться за оружие и дать вышранцам прикурить. Но почему-то одни тратили свои жизни и силы, терпя боли, сражаясь с врагом, а другие бежали, нагрузившись мешками. И ведь не самые полезные в хозяйстве личности. Полезных уже давно перебросили в верхний город. И, возможно, если бы все эти люди бежали с оружием в руках в обратном направлении, мы бы не только удержали стену, но еще и контратаку предприняли бы. Однако всего этого не произошло, потому что мы слишком цепляемся за старые понятия. Вот мирные жители, вот солдаты. А вот вообще какие-то страшные отморозки ударники. А между тем, это все-таки игра, и каждый тут может стать отморозком ударником. Как в свое время количество ударников остановилось на цифре 60, так больше и не росло, разве что плюс-минус 5 человек. А все почему? Да потому что никто не хотел становиться героем. Мы-то прием в свои ряды никогда не закрывали, и условия для новичков были весьма и весьма мягкие. Так что я сделал все, что мог и вернулся в крепость, сохранив опыт, оружие и доспех. А всех возмущенок я по старой доброй традиции всегда был готов снабдить копьем, направляющим пинком и ободряющим напутствием. Идти вперед и без победы не возвращаться. Нижний мыс пылал. Да, не весь. Было немало кварталов, которые не затронуло яростное пламя пожара. Но если уж оно добиралось до пищи, то оставляло после себя лишь голые закопченные стены и обрушившиеся крыши. И только тусклое солнце за клубами дыма в зените подсказывало, что бой вышел совсем не таким коротким, как я предполагал. Жителям Нижнего города мы подарили на эвакуацию около пяти часов, и даже это было немалым сроком с учетом способа и внезапности нападения. Но все равно было обидно и унизительно. Тысячи ополченцев, стража и ударники не смогли сдержать противника, значительно уступавшего нам в численности. И не факт, что мы сможем отбиться, когда они пойдут на штурм Верхнего мыса. Впрочем, в тот момент, когда я по стене дошел до ворот, вышранцы выплеснулись на торговую площадь с радостным ревом, хватая и связывая людей. Толпа внизу заволновалась и раздались первые панические крики. Люди заспешили, принялись толка сорваться к спасительным воротам, а там у подъемного механизма стоял с кислым лицом Кирилл и лично контролировал ситуацию. «Внизу еще почти три тысячи жителей», — сказал он мне. «И еще неизвестно, сколько вышранцы захватили раньше». «Много», — расстроил я его. «Первых еще у стен захватывали. Но тут они сами себе дураки. Могли самоубиться, могли и меня попросить, могли скарб свой бросить. Не тяни с закрытием ворот, иначе не дадут». Я ткнул пальцем вниз, и Кирилл хмуро кивнул. «Проконтролируй вопрос внизу, пожалуйста», — попросил он, и я принялся спускаться. Как бы мне не хотелось перевалить неприятную задачу на других, но я понимал, что лучше это буду я. Меня хотя бы боятся. Если честно, это был самый тяжелый момент за весь штурм. Когда через несколько минут решетка поползла вниз, а стражники начали сводить створки, люди, обезумев от страха и от уверенности, что им больше всех надо, с криками ринулись в проем. Есть люди, которые вообще живут с чувством, что им очень надо, а все остальные по боку. Они странные, и смеешься над ними только до тех пор, пока до беды не дошло. Пролететь на машине полгорода, сжав зубы и нахмурив бровки на каждом перекрестке, создавая аварийные ситуации, устроить драку за право первым войти в самолет на самом верху трапа, толкаться на эскалаторах в питерском метро, прыгнуть в забитую спасательную шлюпку к детям и женщинам, будучи серьезным дядей. Вот это все они в разной степени долбанутости». И весь ужас в том, что такое на всех нас временами накатывает. И вот тогда человеческое исчезает, уступая место в войне всех против всех, выпуская на волю примитивного примата, идущего с другими себе подобными только для того, чтобы было кого сунуть в зубы хищнику, если вдруг нападет. Там, внизу, у ворот, мне пришлось иметь дело в основном с такими. Потому что остальных, еще сохранивших совести и мозги, они споренько растолкали, створки заблокировали, а решетку опустить не дали и только молот Минотавра быстро принялся наводить справедливость и порядок. Я не видел, но слышал потом, когда все закончилось, как такие же люди кидались на веревки и лезли вверх, используя тех, кого обгоняли как ступеньки. Они повисали гроздьями, мешали друг другу, а ополченцы вынуждены были доставать топоры и рубить эти гирлянды с паникующими людьми, прямо в лапы набегающим вышранцам. Когда засовы ворот грохнули, отсекая верхний город от нижнего, Когда решетка ткнулась в пазы на полу, я развернулся и молча, не говоря ни слова, двинулся в форт, где должны были собраться ударники. И не дай бог, хоть один из моих верных бойцов пропал во время этого штурма. Даже Лидии вручу в руки копье и отправлю воевать за други своя. И, видимо, лицо у меня в этот момент было такое, что дорогу мне предпочитали уступать даже слоны, которых еще вчера под предлогом перетаскивания тяжести загнали в верхний мыс, и они теперь бесцельно шатались по улицам. Ветер с моря отгонял дым пожарищ вглубь мегаострова, а солнце над фортом ударников светило ярко и весело. И казалось, что полосатые паруса внизу — это всего лишь подготовка к какому-то празднику, а вовсе не нападение страшного врага. И только крики за стеной говорили о том, что там разворачивается трагедия для тысяч людей, которым еще предстоит на себе узнать, что такое рабство. Заметив мое состояние, ко мне подошла Ариша и молча обняла. Так мы и стояли вдвоем во дворе форта, пока подтягивались ударники. Зафиксирована осада поселка. В случае отсутствия штурмов в течение трех дней на осаждающих будет накладываться штраф на свободные очки опыта и очки характеристик. Точка возрождения внутри поселка заблокирована для игроков, находящихся за периметром стен. «У нас тоже так было», — сказала девушка. «Вышранцы хитрые. Они на штурм ходили каждые три дня». Теряли треть своих и снова подтягивались на третий день. Хорошо бы, если так вздохнул я. Чем больше времени они нам дадут, тем выше шанса, что мы их расстреляем из пушек. Однако где-то глубоко внутри я был уверен, что все будет не так. Вышранцы сделали свои выводы. Мы, мысовцы, были оценены, взвешены, рассмотрены со всех сторон и признаны особо опасными с итоговым заключением «казнить немедленно». А значит, как только здесь соберется вся их армия, они пойдут на решающий штурм. И вот нет у меня уверенности, что стены продержатся долго. Печально заскрепели требушеты, установленные в верхнем городе, и в пожарище отправились первые снаряды. Теперь можно было уже никого не жалеть. Ведь давно известно горе побежденным. Не помню я, кто это впервые сказал, но знаете, пусть утрутся эти победители. Вот иначе я не я буду не Филипп Львович, И даже между штурмами я найду, чем кровь им попортить. — Ты чего это разулыбался? — с подозрением спросил подошедший Борборыч. — Рыжая! крикнул я. «Что — Что? — спросил Толстый. «Старый — Старый! — подмигнул ему Вислый. «Хозяин — Хозяин! — кивнул Толстый. «Надо — Надо! — спросил у меня Вислый. — Там внизу есть канализация, — я усмехнулся. — А по ней можно в одном месте попасть в канализацию Нижнего города. Сделайте милость. Придумайте такую гадость, чтобы боль от нее заставила этих ящериц коллективно самоубиться без нашей помощи. «Уже придумали!» — ухмыльнулся Толстый. «Там есть такой важный ящер!» — кивнул Вислый. «В красивом доспехе с позолотой и серебром!» — уточнил Толстый. «И с длинным хвостом!» — добавил Вислый. «Обрежем его!» — в один голос предложили они. «О, мальчики, а вот с этим я могу вам помочь!» неожиданно сказала Ариша, отстранившись от меня и крутанув новенькими стальными ножами, которые, как по волшебству, появились у нее в руках. «Вот такой настрой мне нравится. Это правильно. А сопли я потом разводить буду, когда-нибудь в следующей жизни? Хотя нет, и в следующей жизни тоже не буду. И в следующих двух с половиной сотнях жизнях не буду. А вот потом, может быть, начну. Хотя нет, пусть все утрутся».